Глава пятая. Мы шли по коридору, ведущему к комнатам, которые находились в стороне от главного зала и вскоре добрались до медицинской комнаты. Как только мы вошли в нее, свет вспыхнул с прежней силой, и мы увидели, что вся обстановка в ней осталась прежней. Казалось, что никто здесь ничего не трогал. На полу не было ни следа от наших пыльных ног, а бассейн блестел, как новенький, словно мы раньше им никогда не пользовались. В моей голове роилось бесчисленное множество вопросов, но все же первым на ум мне пришел этот. «Учитель, может быть, вы опустите свои ноги в бассейн прямо сейчас, а я разбинтую их?» Лама Менгьяр сел на плиту у края бассейна и свесил вниз свои больные ноги. Я стал снимать бинты и на миг замер, почувствовав дурноту от открывшегося мне зрелища. Бинты были желтыми и выглядели крайне зловеще. — Что с тобой, Лапсанг? — услышал я над головой голос ламы. У тебя такой вид, словно перед тобой стоит блюдо с неизвестной пищей. О, учитель, ваши ноги в очень плохом состоянии. Думаю, что мне придется позвать на помощь монахов, чтобы они отнесли на вас назад в Чакпоре, — ответил я. Лапсанг, на самом деле не все обстоит так, как кажется. Снимайся бинты, разматывай повязки, Делай это с закрытыми глазами, если не можешь на это смотреть, иначе мне придется самому разбинтовывать ноги. Дойдя до конца бинта, я понял, что не смогу отделить его от раны, так как он оказался замурованным в клейкой зернистой массе отвратительнейшего вида. Но лама Мингердандуб тут же ухватил рукой конец повязки и резко дернул ее освободившийся конец несколько секунд раскачивался в воздухе и с него свисали какие-то липкие нити но лама даже не поморщившись швырнул бинт на пол и заявил а сейчас я собираюсь открыть кран и принять ванну я умышленно перекрыл его так как считал что нам будет неудобно снимать повязки находясь по пояс в воде выходи же из бассейна И я открою кран посильнее. Я поспешил выбраться оттуда и бросил взгляд на эти изувеченные ноги. Мне кажется, что если бы мы находились в Чекпоре или другом подобном месте, их пришлось бы ампутировать. А это было бы ужасной вещью для учителя. Ведь Лама Мингьяр привык много путешествовать, желая оказать помощь всем, кто в ней нуждался. Я смотрел и видел, как от поверхности ран отделялись корки желтого и зеленого цветов, и эти корки всплывали на поверхность воды. Затем Лама Мингьяр немного потянулся на руках и открыл кран сильнее, так что уровень воды поднялся и корки, плавающие на поверхности, стали уноситься течением через сток. Затем он посмотрел в книгу и вновь начал манипулировать различными кранами. Я не могу найти иного слова для этих устройств всевозможных цветов, потому называю их кранами. Вода в бассейне тут же начала изменять цвет. И в воздухе появился какой-то медицинский запах. Я снова посмотрел на ноги ламы. Они оказались совершенно розовыми, словно ноги новорожденного. Затем он поднял свои одежды повыше и сделал несколько шагов вниз по наклонному дну, так что вода поднялась до середины его бедер. Там он и остался стоять. Некоторое время он оставался неподвижным. Затем начал медленно ходить вперед и назад, и все это время его ноги исцелялись. Они перестали быть ярко-розовыми и приняли здоровый розовый оттенок. Нигде на коже не осталось ни малейшего следа желтоватых струпьев. Кожа очистилась Совершенно. Оторвав взгляд от нукламы, я стал искать глазами бинты, брошенные им на пол. И тут волосы же зашевелились у меня на голове. Грязные бинты исчезли без следа. Пол был пустым и блестящим. Я растерялся настолько, что тут же уселся в позу лотоса прямо в воду. Мне следовало вовремя закрыть рот, так как вкус этой воды оказался ужасным. Но в то же время у меня во рту возникло приятное ощущение. Я постоянно чувствовал боль, которую доставлял мне зуб, пострадавший во время падения. Сейчас я почувствовал, что во рту у меня появился какой-то посторонний предмет. Я выплюнул его на пол у самого бассейна. Да. Это был зуб, треснувший пополам. Сейчас он лежал передо мной, и я сказал про себя, «Чтоб ты лопнул! Сколько неприятностей ты мне доставил! Теперь убирайся! Можешь болеть в другом месте, сколько тебе будет угодно!» И тут перед моими глазами предстало совершенно невероятное зрелище. Зуб начал медленно двигаться по направлению к ближайшей стене, и, прикоснувшись к ней, тут же исчез. Я остолбенело глядел на стену, стараясь увидеть что-то, чего там не было, и вода капала мне под ноги с моего бритого черепа. В поисках ответа я обратил свой взор к ламе и увидел, что он стоит возле места, где кафель отличается цветом от остальной части пола. Оттуда шел приятный теплый воздух, и скоро мой учитель стал... Совершенно сухим. «Подходи-ка сюда, Лапсанг. Сейчас твоя очередь сохнуть. Да не стой ты как столб и не смотри на меня, как захлебнувшаяся рыба!» По правде говоря, я действительно чувствовал себя, как захлебнувшаяся рыба. Но затем я подумал, а как может захлебнуться рыба, если она живет в воде? И спросил об этом у ламы. На что тот мне ответил. Верно. Но если ты вытащишь рыбу из воды, то ее жабры тут же пересохнут. И если после этого ты бросишь ее назад в воду, то она тут же захлебнется и пойдет на дно. Мы не знаем механизма этого, но нам известен сам факт. Но сейчас после этого целительного ветерка ты выглядишь гораздо лучше. До этого на твоем лице можно было прочесть признаки глубокой усталости. Сейчас же у тебя такой вид, словно ты способен пробежать без передышки сотню миль. Я снова подошел вплотную к ламе и стал внимательно рассматривать его ноги. Розовый оттенок почти полностью исчез, и кожа на ногах приняла свой естественный вид. Невозможно было поверить, что совсем еще недавно сквозь плоть проглядывали кости. Я видел перед собой здоровые ноги. Как только я мог вообразить, что их придется ампутировать? Как это могло случиться? Мы живем с тобой в странное время, Лапсанг. Сейчас человек не доверяет человеку. Когда-то белые люди не верили, что где-то могут жить черные мужчины и женщины. Им это казалось совершенно фантастической вещью. Путешественники, ничего не знавшие о верховой езде, когда-то впервые увидели всадников и в страхе убежали от них. Возвратившись в свою страну, Они рассказали соотечественникам, что видели полуконей, полулюдей, кентавров. Но даже тогда, когда всем стало известно, что на лошадях можно ездить верхом, некоторые люди не могли поверить в это и утверждали, что верховые кони – это особый вид людей, принявших животный облик. Это обычное явление. Люди не могут поверить ни во что новое, пока не увидят его, не пощупают и не разберут на части. Здесь мы пользуемся плодами очень высокоразвитой цивилизации, не только Атлантиды. Ведь Атлантида – всего лишь слово, означающее «исчезнувшую землю». Нет, Эта пещера существовала задолго до Атлантиды, и существуют средства автоматической остановки всякого развития, пока человечество не вступит в определенную стадию. Вот почему, если люди проникнут в это место после нас, оно окажется таким же, каким мы его видим сейчас, неприступным, без малейших признаков старения или распада. Но если этим местом будут пользоваться неоднократно, она начнет стареть и разрушаться. К счастью, мы с тобой попали в пещеру, которой пользовались очень редко. Собственно говоря, ее посещали лишь два раза с момента ее создания. Учитель, но ну как вы можете утверждать, что этой пещерой пользовались лишь дважды? Рукалама указала на какую-то вещь, свисающую с потолка. Если кто-либо проходит под этим прибором, он показывает цифры. Сейчас мы можем увидеть на нем цифру, обозначающую 3. Последними здесь побывали мы с тобой. Когда же мы уйдем отсюда? А это случится не раньше, чем через 3-4 дня время нашего пребывания в пещере будет отмечено этим прибором и над этим фактом будут ломать себе голову те кто придут после нас но главное о чем я хочу рассказать тебе лапсанг это то что раньше цивилизация стояла на гораздо более высоком уровне чем сейчас когда создавалась эта пещера цивилизация достигла своего пика видишь ли? Вначале были садовники мира. Их цивилизация была столь высокоразвитой, что они могли расплавлять скалы, даже самые твердые скалы. А когда скалы были расплавлены, возникала стеклянная поверхность. При этом производилась холодная плавка без выделения тепла. Таким образом, они могли сразу же пользоваться вновь созданным жильем. И все же я не понимаю, почему столь высоко цивилизованные люди облюбовали себе для жизни именно пещеры? Вы говорили, что система пещер простирается вдоль горных хребтов по всему миру. От кого же они прятались? Лучший ответ на этот вопрос ты получишь в комнате прошлого, настоящего и будущего. Там собрана вся сумма знаний о мире. История, которую ты изучал на занятиях, не всегда правдива. Она писалась и переписывалась в угоду королям и правителям, находящимися при власти в тот или иной момент и исторический период. Некоторые владыки желали, чтобы время их правления вошло в историю как «золотой век». Но всегда нужно пытаться увидеть правду, Изучить хроники Акаши. Они никогда не лгут. Учитель, вы сказали хроники Акаши. Я всегда считал, что мы можем увидеть их, лишь находясь на астральном плане. Я и не мог подумать, что, отправившись в горы, мы сможем увидеть такое. О, да! Ты забыл, что все может быть скопировано. Достигнув определенной стадии развития, Мы не можем себе представить, что кто-то уже был таким же умным, как мы. И с трудом признаем, что кто-то может стать еще умнее. Но идем за мной, и я покажу тебе истину. Идем же. Это будет короткая прогулка. Но упражнение пойдет тебе на пользу. Учитель, можно ли так сделать, чтобы вы не нагружали своих ног? «Может быть, мы найдем здесь что-нибудь наподобие саней, и я смогу тянуть вас за собой? Если бы вы сили на этот кусочек ткани, я смог бы повести вас по полу». «О нет, Лапсанг, благодарю. Я вполне способен справиться с подобным переходом. Думаю, что ходьба не менее полезна для меня, чем для тебя». «Что ж, в путь, Лапсанг. И мы отправились в путь». По дороге мне хотелось останавливаться перед каждой диковинкой, чтобы изучить ее. Меня тянуло как магнитом к каждой из украшенной двери. На всех них можно было различить выгравированные надписи. Каждая из этих комнат Лапсанг посвящена отдельной науке. Об этих науках мы ничего еще не слышали здесь на Земле. Мы, земляне подобно слепым людям, пытающимся разобраться в устройстве дома со множеством коридоров, но я, Лапсанг, обладаю зрением, так как могу прочесть эти надписи и понять их значение. Я и раньше посещал такие пещеры. Наконец мы уперлись в голую стену. Справа от стены была дверь, и такая же дверь находилась слева. Но лама менгьярдан не обратил на них никакого внимания, а остановился перед голой стеной и вдруг издал сильный и совершенно необычный звук. Тут же белая стена беззвучно раскололась ровно пополам, и эти две половины исчезли по обе стороны коридора. Внутри замерцал слабый свет, столь же неверный, как луч звезды. Мы вошли в комнату, показавшуюся нам огромной, как мир. Половинки стены закрылись за нами с стишайшим шорохом. Свет понемногу стал сильнее, и мы смогли различить огромный шар, парящий перед нами в пространстве. По форме, Шар напоминал скорее грушу, чем правильную сферу. И на обоих его концах возникли вспышки. Эти вспышки являются магнитным полем мира. Позже ты узнаешь о нем. Я так и продолжал стоять с полуоткрытым ртом. Казалось, что полюса скрыты за завесами мерцающего света. Свет плыл волнами по всему шару, слабея и теряя цвета у экватора. Лама произнес какие-то слова на неизвестном мне языке. Тут же вспыхнул свет, подобный утренней заре, свет, с которого начинается день. И я почувствовал себя как человек, только что пробудившийся от сна. Но это не был сон, как я вскоре убедился. Учитель сказал мне, «А сейчас мы с тобой сядем вон, вот здесь, так как здесь находится консоль, при помощи которой мы сможем перемещаться в эпохах. Помни, сейчас ты находишься не в третьем, а в четвертом измерении, и лишь немногие способны пережить это. Если же ты почувствуешь себя плохо, тут же скажи об этом, и я помогу тебе». Я видел, словно сквозь туман, что правая рука ламы потянулась к кнопке. Он повернулся ко мне и сказал. Ты точно чувствуешь себя хорошо, Лапсанг? Нет ли чувства тошноты или слабости? Нет, учитель, я чувствую себя прекрасно. Мне не терпится узнать, что все-таки сейчас произойдет. Ну что ж, вначале мы увидим сотворение мира, а затем прибытие садовников мира. Они прибудут и начнут все здесь изучать, а затем удаляться на свой план, чтобы возвратиться в огромном космическом корабле. Ведь Луна на самом деле является этим кораблем. Вдруг все погрузилось во тьму. Подобные тьмы мне еще не приходилось видеть. Ведь даже в безлунную ночь можно увидеть слабый звездный свет. Даже в совершенно темной комнате без окон существует некое подобие света. Но здесь была лишь пустота. Не было ничего. И тут я чуть не подпрыгнул на сиденье. И чуть не выпрыгнул из своей одежды. Две крохотные точки света летели навстречу друг другу с невероятной скоростью. Затем они встретились, врезались друг в друга, и весь экран озарился светом. Я мог различить вихри газов и дыма, всевозможных цветов, а затем весь экран заполнило огромное изображение земного шара. Я увидел огненные реки, вытекающие из огнедышащих вулканов. Атмосфера была почти жидкой. Мне казалось, что я наблюдаю за всем этим, как если бы я сам находился там. И я смотрел не в силах оторваться, и видел, как земной шар понемногу сжимается, и вулканов становится все меньше на его поверхности, как земной шар понемногу переходит в другое состояние но моря еще дымились горячей лавой заполнившей их не существовало ничего кроме камней и воды из океана вздымалась полоса суши не очень большая полоса но она придавала земному шару странное беспорядочное движение Он не описывал правильный круг, а покачивался из стороны в сторону, как крапуз, делающий первые шаги. Постепенно мир становился более круглым и более холодным, но в нем все еще ничего не существовало, кроме камней и воды. По земной поверхности проносились Страшные ураганы, от которых горные вершины валились и превращались в пыль, скатываясь по склонам. Время шло, и земля покрыла часть шара. Земля, созданная из пыли, сорвавшихся с гор. Земля содрогалась и тряслась, и с разных ее концов поднимались клубы густого дыма. Затем огромный пласт суши откололся от центрального материка. Несколько секунд он удерживался у основной массы, словно надеясь на воссоединение. Я мог различить крупных животных, скользящих по наклонным берегам и падающих в дымящуюся воду. Затем раскол увеличился, и отломившаяся часть суши полностью исчезла под накатывающими волнами. Каким-то образом оказалось, что я в то же время могу наблюдать и за другой стороной Земли, и там, к своему вели величайшему изумлению, я увидел континент, поднимающийся из океана. Он устремился вверх, словно выталкиваемый гигантской рукой. затем содрогнувшись, застыл на месте. Эта суша, конечно, являла собой голую скалу, на ней не было никакой растительности. И вдруг из одной горы вырвались языки пламени, жуткого пламени. Лава, словно горячая вода, под огромным напором взметнулась вверх, но лишь соприкоснувшись с поверхностью океана, она отвердела, и голый берег Покрылся остывающей желтовато-синей массой. Я был совершенно поражен увиденным. И только тут у... У заметил, что мой наставник куда-то исчез. Однако он оказался совсем недалеко, сразу же за моей спиной. «Очень интересно, Лапсанг, как ты все это находишь?» — сказал он. «Но мы должны увидеть как можно больше». И потому пропустим тот период, когда бесплодная земля остывала, обдуваемая космическими ветрами, и сразу перейдем к появлению первой растительности. Я снова откинулся на спинку стула и приготовился смотреть продолжение. Я был совершенно ошеломлен. Неужели это происходило в действительности? Казалось, что Бог Склонив свое лицо, наблюдает за рождением мира. Я почувствовал себя как-то странно, так как мир, находившийся передо мной, казался больше того, который был мне известен раньше. И я совершенно неожиданно для себя оказался наделенным невероятной способностью к видению. Я мог различить языки пламени, бушующие в центре Земли, так что это был действительно... Пустой шар, и в то же время я видел метеориты, падающие с небес на землю. Передо мной, казалось, стоит лишь протянуть руку, и я дотронусь, находился какой-то странный аппарат. Я не мог поверить в это, так как аппарат был разломан, и из него вываливались мертвые тела людей и какая-то аппаратура. В моей голове родилась мысль, когда-нибудь в будущей эпохе кто-то может натолкнуться на эти обломки и задуматься над тем, чем они когда-то были. И тут же мой наставник заговорил, да, Лапсанг, это уже произошло. В наше время шахтеры наткнулись на совершенно невероятные вещи, произведения чьих-то рук, подобных которым никто никогда раньше не встречал на нашей планете, а рядом с ними находились странные инструменты. Как-то даже удалось обнаружить целый скелет очень высокого, очень большого человека. Но об этом суждено узнать лишь нам с тобой, так как прежде чем этот аппарат был полностью создан богами, известными как «садовники мира», Они поссорились из-за женщин. Таким образом, мы можем видеть лишь рождение и развитие нашей планеты. Если бы работа над аппаратом была полностью завершена, то нам бы удалось наблюдать и за другими мирами. Как это было бы здорово! Метеориты дождем сыпались на Землю, подымая веер брызг при соприкосновении с водой и образуя глубокие кратеры при попадании на твердую поверхность. Лама Мингьярдандуб потянулся рукой к другой кнопке. Думаю, это был переключатель. И тут же картины замелькали с такой скоростью, что я просто не мог разобрать, что происходит. Затем темп снизился. Я увидел на экране сочную растительность, огромные, превосходящей высотой деревья папоротники, протягивающие к небу свои широкие листья. Небо же покрывала сплошная пурпурная туча, придающая пурпурный оттенок самому воздуху. Поначалу я наблюдал, как зачарованный, затем, как животное вдыхает и выдыхает пурпурный пар, но вскоре устал от этого зрелища. Затем на экране появились жуткого вида чудовища. Отвратительные твари, упорно протаптывающие свой путь сквозь густые заросли и болота. Казалось, ничто не может остановить их. Я видел, как гигантское чудовище на полном ходу врезалось в группу более мелких монстров. Вся стая оставалась неподвижной. А гигант, не замедляя движение, наклонил голову, украшенную острым выростом наподобие рога, и продолжал прокладывать свой путь, разрывая тела зазевавшихся животных. Влажная почва была покрыта кровью, внутренностями и тому подобными вещами. Когда части животных падали на землю, из воды стали выползать странные существа с шестью ногами и челюстями, напоминающими совковую лопату. Они пожирали все съедобное на своем пути и отправлялись дальше в поисках пищи. Одна из этих тварей упала, наткнувшись на бревно, и некоторое время оставалась лежать, не в силах подняться. Однако это продолжалось недолго, так как к ней поспешили собратья и тут же разорвали ее в клочья оставив на земле лишь скелет, как память о происшествии. Но вскоре кости покрылись опавшей листвой. Через миллион лет все это превратится в пласт угля. А мир все кружился, и с каждой минутой все быстрее и быстрее, так как развитие ускорялось. Лама Мингердандуб потянулся к другому переключателю и тут же ткнул мне в ребра своим левым локтем. — Лапсанг! — Лапсанг, ты точно не спишь? — спросил он. — Это ты должен обязательно увидеть. Смотри, не проспи. Тут же появилось новое изображение. Оно было трехмерным. Лама вновь толкнул меня под ребра и указал рукой на пурпурное небо. На нем был виден Серебряный проблеск, какая-то серебряная трубка, закрытая с обеих сторон, медленно опускалась с небес. Вскоре она отчетливо вырисовывалась на фоне пурпурных туч. Некоторое время повисела над поверхностью земли, а затем, словно приняв решение, мягко опустилась на поверхность. Некоторое время она оставалась неподвижной. Казалось, осторожное животное осматривается вокруг, прежде чем решиться выйти из своего укрытия. Наконец, целая металлическая секция отвалилась от трубы и со стуком упала на землю. Группа существ странного вида появилась в проеме. Эти существа были примерно в два раза выше среднего человека и в два раза шире. Они были облачены в странные наряды, закрывавшие их с головы до ног. Верхняя часть этих нарядов была совершенно прозрачной. Мне удалось увидеть жесткие властные лица за этими прозрачными масками. Они склонились над картами и делали какие-то пометки в своих журналах. Наконец, решив, что все в порядке, они стали спрыгивать вниз на металлический лист, который все еще оставался прикрепленным с одной стороны к их летательному аппарату. Один из мужчин, я думаю, что все они были мужчины, хотя мне трудно было рассмотреть их лица сквозь защитные маски, оступился и покатился вниз. Тут же отвратительные твари, скрывавшиеся до этого за густой растительностью, метнулись к нему и попытались разорвать на куски, однако его товарищи, не потеряв на раздумье и секунды, выхватили из-за своих поясов оружие и мгновенно отбили атаку хищников. Тут же человек был втащен на борт корабля. Я заметил, что он тяжело ранен так как его тело оставляло за собой кровавый след. Его товарищи появились в проеме летательного аппарата через несколько минут, держа в руках какой-то предмет. Стоя на металлическом листе, они нажали на кнопку этого прибора, и тут же из его заостренного наконечника вырвалась огненная струя. Громадные насекомые, заполшие на металлический лист, были тотчас сметены на землю, после чего сам лист был поднят, закрыв отверстие в обшивке летательного аппарата. Люди, державшие в руках прибор, изрыгающий огонь, стали обходить пространство вокруг корабля, выжигая все на своем пути. Затем они поспешно присоединились к другой группе людей, забиравшихся все дальше в папоротниковые чащи. Эти папоротники были размером с огромное дерево, а путь, по которому шла передовая группа, был хорошо виден. Очевидно, люди, прокладывающие дорогу, пользовались какими-то режущими инструментами, так как везде лежали папоротники, срезанные под корень. Мне очень захотелось посмотреть, как они это делают. Я встал со стула и сделал шаг влево. Оказалось, что отсюда было лучше наблюдать за действиями группы, и я увидел людей, идущих по направлению ко мне. Двое мужчин, идущих впереди, управляли каким-то аппаратом, который, плавно скользя по земле, срезал под корень все папоротники на своем пути. Казалось, он был оснащен вращающимся лезвием. Вскоре папоротниковый лес закончился. И за ним открылась поляна, на которой находилось множество животных. Животные уставились на людей, а люди не отрывали глаз от животных. Один человек, очевидно, решил испытать их на агрессию. Он направил в сторону животных какую-то трубку и нажал на крючок. Тут же раздался взрыв, а животное, на которое было направлено оружие, Просто разлетелось на куски. Зрелище уничтоженного животного напомнило мне о монахе, упавшем в ущелье. Куски его тела были разбросаны везде на камнях. На поляне не осталось и следа стаи. Остальные животные исчезли мгновенно. «Нам следует прибавить темп, лапсанг», — раздался голос ламы. Ведь нам предстоит продвинуться вперед еще на многие тысячелетия. После этого лама Мингердандуб щелкнул каким-то переключателем, шар начал вращаться с невероятной скоростью. Но вскоре снова можно было различить с... картины. Сейчас самое лучшее время, чтобы увидеть, как создавались эти пещеры. Я наблюдал с напряженным вниманием и видел, как к нам приближается гряда низких холмов. Вскоре можно было разглядеть, что они состоят из камня поросшего мхом, только вершины холмов были обнажены. На одном из склонов мы увидели какие-то странные дома. Они были необычной формы. Если разрезать шар пополам и положить эти половинки на землю, то вы сможете представить себе, как выглядели эти строения. Вскоре мы увидели людей, передвигающихся между домов. Они были одеты в облегающие наряды, не оставляющие ни малейшего сомнения относительно их пола. Сейчас с их голов исчезли прозрачные шлемы и все они о чем-то громко говорили. Казалось, что происходит ссора. Один из мужчин, очевидно главный среди них, отдавал отрывистые команды. И вскоре из одного из зданий выехала машина и направилась к каменистому хребту. Другой мужчина подбежал к машине и взобрался на сиденье. Машина стала извергать нечто из сопел, расположенных со всех сторон, и скала начала расплавляться и как бы проседать. Машина излучала яркий свет, и мы могли понять, что наблюдаем за созданием туннеля. Машина неумолимо продвигалась вперед, но вот ее поступательное движение прекратилось, и она стала описывать круги, создавая ту самую пещеру, которая впервые попалась на нашем пути. Пещера была по-настоящему огромной и явно служила своего рода ангаром для некоторых летательных аппаратов. Мы совершенно забыли о времени, мы забыли о жажде и о голоде, глядя, как зачарованные на завершение строительства большого зала. Затем машина вновь направилась по прямой, словно следуя какой-то незримой отметине, образовала коридор. Казалось, коридор протянулся в бесконечность, и машина исчезла из виду. Но тут же в коридоре появились другие машины, и стали выжигать в скале комнаты различного размера. Я видел, что они расплавляют скалу, создавая углубления с гладкой поверхностью, словно покрытые стеклом. Нигде не было ни пыли, ни грязи, лишь сверкающая поверхность. Когда машины сделали свою работу, в коридорах и комнатах засуетились люди, несущие в руках большие коробки. Присмотревшись, Я понял, что коробки как бы сами плыли в воздухе. Ну, по крайней мере, мужчины и женщины поддерживали их без всякого напряжения. В центре каждой из комнат стоял распорядитель и указывал работникам, куда следует ставить ту или иную коробку. Затем, когда комнаты заполнились коробками, люди стали распаковывать их извлекая на свет разнообразные приспособления и аппараты. В одном из приборов я узнал микроскоп. Когда-то я видел примитивный микроскоп, присланный в дар Далай-Ламе из Германии. Вдруг наше внимание привлекла какая-то суета. Похоже, началась ссора. Люди разделились на две группы, то и дело раздавались крики. Была видна энергичная жестикуляция. Наконец, целая группа мужчин и женщин вошла в летательный аппарат. Они ни с кем не попрощались, а просто захлопнули за собой дверь, и аппарат поднялся в воздух. Через несколько дней, время я определял по скорости вращения шара, множество летательных аппаратов повисли над лагерем. Днище аппаратов раскрылись, и оттуда на землю посыпались какие-то предметы. Люди, на которых должны были упасть эти предметы, стали удирать со всех ног. Отбежав как можно дальше, они бросались на землю лицом вниз и застывали в такой позе. Наконец предметы, сброшенные первыми, достигли поверхности земли и раздались взрывы невероятной мощности. Нам было трудно что-либо различить, так как нас ослепило пурпурное зарево, поднявшееся над землей. Летательные аппараты продолжали носиться в воздухе, и один из них попал в огненный столб. Он тут же исчез из виду. «Видишь, Лапсанг?» – раздался голос ламы. Даже садоводы земли не смогли избежать многих проблем. Их основной проблемой был секс. Здесь, на Земле, было слишком много мужчин и слишком мало женщин. И мужчины были долгое время отделены от женщин. Вот почему они стали похотливы и агрессивны. Но хватит об этом. К сожалению, ты видишь лишь один из многочисленных эпизодов массовых убийств и насилий. Спустя некоторое время летательные аппараты улетели. Очевидно, их принял на борт материнский корабль, кружащийся высоко над землей. Но на следующий день опять в небе появились новые летательные аппараты, и вскоре из них стали высаживаться до зубов вооруженные мужчины. Разбившись на группы, они стали прочесывать лес, охотясь на собственных собратьев. Кто бы ни встретился им на пути, оказывался тут же расстрелянным. При этом вооруженные люди не задавали никаких вопросов. Мужчин убивали, женщин ловили и отправляли на корабль. На этом месте мы вынуждены были прерваться. Голод и жажда стали заявлять о себе слишком настойчиво. Подкрепившись сампой и запив ее водой, а также посетив специальное место, мы возвратились в комнату с шаром, который теперь казался мне целым миром. Лама Мингердандуб снова щелкнул выключателем, и снова перед моими глазами завертелся мир. Сейчас в этом мире появились новые существа, приблизительно четырехфутового роста и очень-очень согнутые. Существа были вооружены палками, на которых были укреплены наконечники из заостренных камней. Эти камни обрабатывали сами существа. Некоторые люди в кавычках были заняты изготовлением подобного оружия. Другие же делали оружие иного вида. Они смачивали куски кожи, чтобы те могли растягиваться. Затем клали на них камни и, натянув до предела, внезапно отпускали. Камень со свистом несся в сторону неприятеля. Но нас больше интересовало развитие цивилизации, и потому лама Мингердандуп вновь потянулся к переключателю. Шар завертелся с огромной скоростью и погрузился во тьму. Однако через минуту стало светлеть, и через нами выплыл город, залитый лучами солнца. Это был большой, красивый город, над которым поднимались шпили миноретов. От башни к башне были переброшены легчайшие мосты. Мне показалось странным то, что эти хрупкие сооружения могут выдержать движение транспорта. Но я тут же заметил, что все передвижение транспорта осуществлялось по воздуху. Конечно, некоторые пешеходы сновали по мостам в разные стороны. Вдруг до наших ушей донесся страшный рев. Забыв, что мы всего лишь рассматриваем трехмерный глобус, мы с ламой в испуге стали искать глазами источник шума. Наконец, мы увидели его. Рев исходил из крохотных сверкающих точек, несущихся по небу в направлении города. Приблизившись к городу, точки покружили над ним, а затем начали сбрасывать вниз какие-то предметы. Громадный город рухнул. Башни упали, поднимая клубы пыли, а мосты, лопнув словно нити, остались висеть там, где стены устояли. Мы видели тела людей, вываливающиеся из окон рушащихся высотных зданий. По их одежде и по обстановке комнат мы догадались, что они принадлежали к высшему классу. Мы изумленно смотрели на разворачивающуюся перед нами картину. Вскоре с другой стороны города в небо взмыли темные точечки и устремились к атакующим аппаратам. Это была свирепая атака. Летательные аппараты защитников города вначале выпускали снаряды в сторону, как же их назвать, бомбардировщиков Если же снаряды не попадали в цель, истребители шли на таран. День подошел к концу, и пала ночная тьма, озаряемая мощными вспышками и языками пламени, пожирающими город. Пожары были везде, можно было различить города, пылающие на другой стороне земного шара. Наконец, начало светать, и на горизонте появился кроваво красный солнечный диск. Его лучи озарили лишь груды пыли и искореженные металлические конструкции. Лама Менгьярдандуб сказал, «Давай пропустим все это. Тебе незачем смотреть на картины войны сейчас, так как ты, Лапсанг, мой бедный друг, еще увидишь подобные картины, прежде чем жизнь твоя подойдет к концу». Шар, в котором был заключен весь мир, продолжал вращаться. День сменялся ночью, ночь сменяла день. Я сбился со счета, пытаясь запомнить, сколько оборотов совершил глобус. Но тут лама Мингердандуб протянул руку вперед, и шар вновь начал кружиться в своем обычном темпе. Мы пристально стали рассматривать картину, появившуюся перед нашими глазами, и увидели людей, идущих с деревянными плугами за лошадью по земному шару. Лошади натягивали по стромке, плуги уходили глубоко в землю, и в образуемые борозды падали перевернутые строения. День за днем продолжалась работа, и, наконец, вся земля была перепахана, и на поверхности не осталось ни малейшего следа цивилизации. Лама Менгьярдан повернул ко мне свое лицо, произнес. «Я думаю, на сегодня хватит, Лапсанг. Наши глаза могут слишком устать, и мы ничего не сможем делать завтра. Такое происходило постоянно и будет происходить в будущем. Сражающиеся воины всегда уничтожали цивилизации, И саму жизнь на земле. Давай же сейчас перекусим перед ночным сном. Я изумленно уставился на ламу. Вы говорите, что уже ночь, учитель? Но откуда нам известно, который час сейчас? Рука учителя указала куда-то вдаль, где находились темные и светлые квадраты и указатель. Видишь, лапсанг, стрелка находится между самым светлым И самым темным квадратом. Значит, скоро должен начаться новый день. Но у нас еще есть достаточно времени для отдыха. Я же пока схожу к фонтану молодости и окуну в него свои ноги. А то они снова начали болеть. Наверное, я повредил не только мягкие ткани, но и кость. Учитель, учитель, позвольте я помогу вам? И я тут же понесся в комнату, где находился бассейн. Забрался в него и, подобрав повыше своей одежды, стал манипулировать с краном, пока не добился, что в бассейн хлынула ровная струя воды. Затем я начал крутить другой кран, и из него полилась какая-то медицинская паста, которая тут же растворялась в воде. Лама Менгиардандупа уселся на край бассейна и, обнажив ноги, свесил их вниз. Когда они погрузились в воду, на его лице отразилось удовольствие, и он сказал, «О, сейчас намного лучше. Вскоре мои ноги окончательно придут в порядок. Это чудесное исцеление окажется благодатной темой для разговоров». Я начал тереть его ноги, отделяя от них ороговевшие ткани. Когда последняя корка была снята с кожи, ноги Ламы Мингера Дандупа снова приобрели здоровый вид. — Сейчас ваши ноги выглядят намного лучше, — сказал я. — Может быть, на этом закончить сеанс? — Я думаю, ты прав, — ответил учитель. — Не буду же я всю ночь киснуть в воде. Пора отправляться на поиски пищи и подумать о сне. С этими словами он выбрался из бассейна и повернул какое-то колесико, после чего вся вода ушла из бассейна. «Я подождал, пока вода полностью не исчезнет, а затем открыл кран лишь за тем, чтобы смыть корки с ран ламы, оказавшиеся на дне бассейна. Сегодня у нас была насыщенная программа, лапсанг», — произнес лама Мингердандуб. Мне кажется, что сейчас пора подкрепиться цампой и водой и поспать до утра. Итак, мы сели на пол, как всегда, приняв позу лотоса, и начали есть ложками цампу из своих мисок. Мы почувствовали себя сверхцивилизованными людьми, так как не выгребали цампу пальцами, а пользовались специальными приборами, которые назывались ложки как мне объяснил Лама, вычитав это в книге. Но прежде чем я увидел дно своей миски, мне страшно захотелось спать. Я упал навзничь там же, где сидел, и заснул.